Глава одиннадцатая. и все всё-таки что ты делаешь в Валю-баре?» поинтересовался Джей. Перестал меня разглядывать. Вместо этого принялся осмотреть на гору и поток. «Раз ты пришла не за мной, не за тобой, Джей, значит, тоже ищешь артефакт?» Повернувшись, нахмурился он. Уставился мне в глаза давящим взглядом. не скажи мне». Ты ведь тоже знаешь, что было в дневниках Офина, поэтому... «О, нет, тебе не стоит беспокоиться», — усмехнулась я. «Твой артефакт меня совершенно не интересует, и я тебе не конкурент. Тогда почему ты здесь?» Он выглядел растерянным и недовольным. Не мог понять причины, поэтому злился. Человек, которого я когда-то любила, и кто меня так просто бросил, променяв на поиски небесного камня. Зато тот, кого я не любил, выкупил меня у Шейха-Рахара, запер в своем гареме, а потом преследовал по пустыне в тщетной попытке вернуть после побега. Из-за этого погубил свой отряд и вполне возможно погиб сам. «Кстати, как ты прошел через земли джинов без проводника?» Вспомнив о пустынном ястребе, спросила я у Джея. «Вряд ли Хаким открыл тебе мудрость джитсу. Уверена, он бы этого не сделал». «Ты не внушал ему доверие, так он мне и сказал». Джей усмехнулся. «Давай договоримся, Аньес. Ты ответишь на мой вопрос, а я дам тебе ответ на твой». «Можем попробовать», — кивнула я. Еще один смешок. «Конечно же, мне интересно узнать, как ты убедила упрямого старика. Но все таки первый мой вопрос важнее. Итак, что привело тебя в Валюбарь?» «Моя драконица», — ответила ему. И больше не стала ничего объяснять, потому что увидела в синих глазах Джея понимание. Значит, ты почувствовала зов. Поздравляю, это великолепные новости. Ты уже пробовала ее призвать. Пока еще нет, но это в моих ближайших планах, уклончиво отозвалась я. Теперь твоя очередь. Джин, как тебе это удалось? Я прошел через пески вокруг Алюбари без малейших проблем потому что джинов не существует в природе. Так уж и не существует. Не удержалась я от скептического замечания. Хотя, если честно, подозревала нечто подобное. Но что же тогда это было? То, что мы видели своими глазами, огромные воронки и полевые вихри. А еще слышали стоны и крики тех, кто угодил в смертельный черный смерть. Всего лишь магическая аномалия в местах карстовых разломов залегающих под песками вокруг этих гор. Менторским тоном начал Джей. Я почему-то вспомнила Академию Изилия и уроки некромантии. Но как же давно это было. Тем временем он продолжал. Как аномалия, так и нехарактерные для этой местности и всего Астара разломы возникли из-за вызванные метеоритом природной катастрофы гигантского размера. После этого жители Алюбари перестали покидать свою родину. Зато местные из племени Джитсу отлично научились чувствовать эти самые отклонения в местах предполагаемых разломов и преспокойно их обходить. «Неужели все так просто?» — Изумилась я. Джей кивнул. Я сделал похожее после того, как Старик отказался отвести меня в Алюбари. Всего лишь был более внимательным и старательно избегал скопления магии непонятной мне природы. Именно так и попал в этот город. Правда, затем мне пришлось долго объясняться со стражей. Но я все-таки нашел общий язык с правительницей. И ее дочерью хотела добавить я, но промолчала. Выходит, ты нашел свой артефакт. Тебя можно с этим поздравить? Спросила у него внезапно, осознав, что для меня все это уже не важно. Раньше, увлечённой его идеями, я мечтал увидеть небесный камень. Прикоснуться к тому, что прилетело сюда из-за пределов нашего мира. Ведь артефакт, возможно, был свидетелем трёхликого. Зато теперь, после того, как я увидела своими глазами сотворённое другим упавшим с небес камнем, мои прежние желания казались глупыми и ненужными. «Нет», — качнул Джей головой, Сердце Цинтина в Алюбаре давно уже нет». Его выкрали из королевского хранилища больше двух с половиной сотен лет назад. Ах, вот как! Королева Ирина оказалась настолько добра, что позволила своей дочери помочь мне с архивами. В те времена они тоже искали того, кто украл артефакт. Но обнаружили лишь то, что его дорога вела в драконье королевства Сигнис. И кто же это сделал? Кто мог похитить камень? Один из магов, шедший по следам Джеймса Офина. Неопределенно отозвался Джей. Явился в Любаре через 50 лет после его смерти и выкрал артефакт. Похоже, пытался сделать то же самое, что и я. Активировать сердце Центина, чтобы исправить ошибки моего предка. Но ему это не удалось, резюмировала я. Не удалось, согласился Джей. Потому что отыскать сердце Центина лишь половина проблемы. Теперь я прекрасно это понимаю. Только Сила Искры способна пробудить артефакт. Потому что ничего другого столь мощного в нашем мире больше не существует. И тогда древний камень заработает. Джей кивнул. Он должен заработать. Это и привело Офина в Алюбаре. А здесь он и умер в тщетных попытках пробудить Силу Искры. Я нашел его могилу в горах. Мне захотелось спросить. Вызвал ли Джей дух своего предка, как тогда на кладбище? Но я решила, что это не важно. Принцесса Яра, продолжал Джей. Мы нашли с ней общий язык. Мне нужна ее помощь, а ей моя. Потому что это и в их интересах тоже. Но наше сотрудничество лишь деловое, и тебе не стоит меня к ней ревновать. Добавил он, на что я сдавленно усмехнулась. С чего ты решил, что я ревную? Отвечать он не стал. Внезапно приблизился ко мне. «Уже скоро, онис. Я на верном пути и скоро найду артефакт. Затем вернусь сюда, в Алюбарь. Возможно, к этому времени я уже пробудит силу искры. И мы с ней сделаем то, что должны. Но если ей не удастся, то ты сделаешь все сам». Закончила я. Уверенная, что именно это и хотел сказать мне Джей. Он кивнул. Это в моих планах. Я пока не знаю, как провернуть подобное, но обязательно разберусь. Затем, после того, как я выполню свое предназначение, мы снова будем вместе. Ты и я, Аньес. Но кто тебе сказал, что я этого хочу? Чтобы мы снова были вместе? Джей удивился, я видел это по его глазам. Затем кивнул, словно догадался о причине моих слов. «Говорю же, Аньес, тебе не стоит меня ревновать. У меня нет никаких чувств к принцессе Алюбаре. Между нами существует лишь деловое соглашение. Хотя я понимаю, что тебе могло это не понравиться. Но я не ревную тебя, Джей. Пожалуй, я плечами. Потому что наши с тобой дороги давно уже разошлись». «Бред», — поморщился он. «Скоро я закончу то, что должен». Выполню свое предназначение. И тогда мы снова будем вместе. На этот раз уже навсегда. Я покачала головой. Вместе мы с тобой не будем никогда, потому что я тебя больше не люблю. Да и ты тоже никогда меня не любил. Возможно, я тебе нравилась. Развлекала и тешила твою самолюбие. Юная и неопытная девица, явившаяся в Изиль. И по дороге совершившая все ошибки, которые можно было только совершить. «На моем фоне ты чувствовал себя умным и сильным, хотя ты действительно умный и сильный. Я уверен, в тебе говорит обида, Аньес. Понимаешь, что не должен был?» «Нет, не понимаешь». Перебила его. «Потому что для тебя не существует ничего дороже твоего проклятого артефакта. Он всегда был главнее всех на свете». «Выходит, ты ставишь мне ультиматум?» Нахмурился он. Хочешь, чтобы я выбрал либо тебя, либо поиски из сердца Центина?» Я покачала головой. «Упаси трехлейкий. Никакого ультиматума, Джей. К тому же ты давно сделал свой выбор, и он был не в мою пользу. Прекрати, Аньес. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь». Но я все прекрасно понимала. «Мне хочется дать тебе ответ на вопрос, который ты задал мне на кладбище Изиля. Помнишь, ты спросил, выду ли я за тебя замуж?» И я сказала, что мы поговорим об этом, когда вернемся в Цинтин, после всемагических игр. Игры давно уже закончились, а Цинтин далеко. Поэтому я дам тебе ответ в Алюбаре. Не делай этого, Аньес, поморщился он. Я все исправлю, как только закончу с артефактом. Дело в том, что не нужно ничего исправлять, Джей. Я не выйду за тебя замуж, потому что я больше этого не хочу. Доволен искать свой артефакт так долго, сколько захочешь. Сам или с принцессой Ярой, которая вот-вот унаследует дар искры. Теперь это твое личное дело. Я же желаю вам всяческих успехов. Пусть у вас все обязательно получится, и вы принесете в наш мир гармонию и равновесие, но уже без меня. А сейчас мне нужно идти. Меня ждут друзья и моя драконица. То есть. Ты хочешь сказать, что на этом все? Лицо его было мрачнее тучи. Ты прав, Джей. На этом все. Так что прощай. И вот еще: будь счастлив. После чего развернулась и пошла. Шагала через нагретую солнцем террасу, чувствуя на себе тяжелый взгляд бывшего жениха, впившийся мне в спину. Не знала, услышал ли Джей то, что я хотела до него донести? или же решил, что это мой глупый каприз, который не стоит принимать всерьез, потому что у него была цель, глобальная, затмевающая все остальное. И как только он добьется своего, то попытается меня вернуть, возможно. Если, конечно, не появится другая, которая будет смотреть на него с открытым ртом, восхищаясь его умом и магическими талантами. Например, Яра. Принцесса Алюбарь.